На рыночной площади горели костры. Весенние ночи были ещё холодными, и солдаты из отдыхающей смены дремали, сидя на скамейках и привалившись друг к другу. Каспар отметил, что к брусчатке они относятся бережно, а огонь разводили только на принесённых булыжниках, положенных на песок. Видимо, король действительно намеревался обосноваться здесь надолго. Стражники прошли мимо ратуши, и Каспар понял, что к королю его не поведут. Значит, в кот и ботинок, к королеве. И почему ей не спится? подумал Каспар об Анне Асторийской. Почему не отложить дела до завтра? На углу площади, неподалёку от последнего костра, неподвижно стоял высокий человек в чёрной накидке. Внезапно он шевельнулся и вытянув длинную руку, указал на ближайшего к нему стражника. Эй, ты, пойди сюда. Стражник взглянул на своего старшего. Тот лишь пожал плечами. Голос незнакомца звучал властно, едва ли стоило с ним спорить. Стражник робко приблизился к незнакомцу и приставил к ноге алибардо. Человек в чёрном склонился над ним, словно коршун над жертвой, и о чём-то тихо спросил. Стражник так же тихо ответил. Незнакомец сделал рукой небрежный жест, где сказать: "Проваливай". И стражник побежал догонять своих. "Мда, прежним этот город уже никогда не будет", подумал Каспар. А ведь ещё пару дней назад он надеялся, что переход Ливина под власть короля пройдёт незаметно. Крыльцо гостиницы освещалось двумя модными фонарями в виде стеклянных пузырей. Каспер видел такие в Харнлоне. Под фонарями стояли двое часовых в зелёных мундирах, то есть из личной гвардии королевы. Гвардейцы короля носили синие. Кто такие? Строго спросил один из них, взявшись за рукоять меча. Его благородие господин Камердинер велели доставить Каспара Фрая? Мы доставили, доложил старший стражник. Часовой приоткрыл дверь и кого-то позвал. На крыльцо вышел человек в простом дорожном платье и в сапогах со шпорами. Вы Фрай? Да, кивнул Каспар. он самый из дому привели подтвердил стражник но камердинер на него даже не взглянул поднимайтесь сказал он Касpar а нам что делать в ваше благородие спросил стражник можете убираться Касpar поднялся по ступеням и войдя в приёмную остановился возле стола гостиничного квартирьера за которым теперь сидела служанка с широкими, как у кузнеца, плечами. За её спиной, на вбитом в стену гвозде, виселкистень. А в руках была короткая волчья плеть с полуфунтовым грузом. Оружие при вас есть? басом спросила служанка. Только это, ответил Каспар, достав кольчужную перчатку. Может, я оставить у себя. Проходите. Я провожу, сказал камердинер, обгоняя Каспара. За следующим углом они встретили ещё двух служанок, столь же внушительной комплекции, а возле лестницы к гвардейского сержанта на втором этаже попались только одна горничная, доприносившая уголь конюх. В коридорах было тихо. Её величества ждёт вас, сказал камердинер, останавливаясь перед нужной дверью и тихонько постучал. Войдите, отозвалась Анна Астурийская. И Каспар почувствовал, как забилось сердце.